Глава двадцать восьмая. МОД. Карлайл Холл, Корнуолл, 2019 год. За окном послышался звук подъехавшего автомобиля, и МОД поняла, что приехал Артур. Он не предупредил о своем возвращении и вообще никак не связывался с МОД все эти дни. Она не вышла встречать его в холл, чтобы не показывать своего нетерпения, а осталась ждать в гостиной. Почему-то входная дверь не открылась, и Артур не вошел в дом. Мот, тряхнув головой, решительно шагнула в холл, подошла к окну и выглянула. Вдали, у ограды парка, она заметила две фигуры — Артура и Дэвида. Они о чем то разговаривали. Судя по выражению лица Дэвида, говорили о чем то неприятном. Артур оставался бесстрастным, впрочем, как и всегда. Мот увидела, как Дэвид кивнул, бросив взгляд на дом — И, кажется, заметив выглядывающую из-за Мод, а потом быстрым шагом двинулся в сторону гостевого домика. Артур же пошел к входной двери, и мот поспешила отойти от окна. Она не знала, куда себя одеть и как встретить его, остаться тут и броситься с места в карьер, уйти к себе и ждать, пока Артур сам придет к ней. Метание мот прервала миссис Гудвайс. «Миледи, обед подавать как обычно или чуть позже?» «Лучше попозже». Мот услышала, как открылась входная дверь и краем глаза заметила вошедшего Артура, но продолжила. «Думаю, лорду Карлайлу захочется привести себя в порядок с дороги». "Все правильно», — раздался за ее спиной голос Артура. «Дорогая». И он поцеловал Мот в щеку. «Миссис Гудвайс», — кивнул Артур экономке. «Милорд, мы рады, что вы снова с нами», — вежливо улыбнулась экономка. «Пойду к себе, встретимся за обедом», — бросил Артур на ходу. Мот чувствовала, как ее наполняет гнев. Артур вел себя так, будто ничего не случилось. Неужели он намеревался и дальше устраивать этот фарс, делать вид, что не изменял Мот, а она не пыталась поговорить с ним о разводе? Зачем ему эти игры, Мот не понимала. Ей пришлось набраться терпения и дождаться, когда они с Артуром наконец-то смогут поговорить. Когда через два часа они оказались в столовой, Мот заметила, что прислуга поставила только два прибора. А Артур, как ни в чем не бывало, уже сидел на своем месте во главе стола. Он кивнул Мот на стул справа от себя. «А мистер Трайтон не будет обедать с нами?» — решилась спросить Мот, занервничав. «Мистер Трайтон сегодня несколько занят». В голосе мужа Мот послышалась издевка. Они обедали молча. Артур, уставившись в газету, Мот, уткнувшись в телефон, Когда обед закончился, Артур сказал «Я поднимусь к себе в кабинет, поработаю немного». Мод не выдержала, перебив его «Ну уж нет, сначала мы поговорим». Артур наградил ее пронзительным взглядом, в глубине которого затаился арктический холод. Однако почти сиюминутно глаза мужа потеплели, и Мод даже подумала, что ей почудилось. «Что-то случилось, дорогая?» «Артур, перестань». «Ты прекрасно знаешь, что да!» Артур вопросительно изогнул бровь. «Я хочу продолжить наш разговор, начатый и незаконченный перед самым твоим отъездом». «Ты все никак не выкинешь из головы эту блаш, Мот?» «Блаш?» Мот вскочила, чуть не опрокинув стул. «Блажью было выйти за тебя замуж. Слава богу, я быстро это поняла, а потому хочу развестись!» Артур расхохотался. «Развестись? Еще чего!» даже не думая о разводе мод подавилась словами которые вертелись у нее на языке но губах артура играла легкая улыбка а в глазах читался такой дьявольский холод что мод стало страшно она еще раз подумала что совершенно не знает человека за которого вышла замуж мод попыталась взять себя в руки и сказать как можно более спокойным тоном артур послушай «Ведь ты так же хорошо, как и я, понимаешь, что наш брак — неудавшийся фарс». «Да, мы оба вначале ошибочно предполагали, что у нас все получится, но месяцы идут, а не получается ничего». «Тебе просто нужно родить ребенка, сказал Артур, прервав словесный поток мод. «Что?» — уставилась на мужа мод. «Ведь все браки заключаются для этого», — продолжил свою мысль Артур, — «для продолжения рода». Как только у нас появится ребенок, все встанет на свои места. По-моему, наивно предполагать, что ребенок исправит отсутствие чувств между родителями, презрительно скривив губы, ответила Мод. Наивно другое, моя дорогая, по барабане пальцами по столу парировал Артур. Рассчитывать, что я дам тебе развод. Карлайлы не разводятся. Что за средневековая дичь, вскрикнула Мод. Да, тут ничего не поделаешь. Артур развел руками. «Я старомоден». Мод с удивлением и отвращением всматривалась в лицо мужа. Теперь ей казалось, что она не просто его не знает, а что с Артуром что-то не так. Он вел себя театрально наигранно, говорил высокопарно, а в глазах затаились холод и что-то еще. Мод боялась давать определение этому «чему-то еще», но если бы она пересилила себя и решилась назвать вещи своими именами, то сказала бы, что во взгляде Артура то и дело вспыхивало сумасшествие. «Артур, я видела тебя с Кларисой. устала произнесла Мот. Он нахмурился и сказал, «Я не понимаю, что ты имеешь в виду». «Я видела тебя и ее ночью в твоей спальне», — «Надеюсь, у тебя хватит мужества не отрицать того, что ты спал с любовницей под крышей дома, где живет твоя жена». «Ах ты об этом!» — протянул Артур. «Да, я об этом! И ты считаешь, что после такого я не должна требовать развода?» «Брось, Мод. Ни у одного меня рыльца в пушку!» Он скрестил руки на груди. «Что ты хочешь этим сказать?» — опешила Мод. Думаешь, если по и не вижу, какими взглядами ты одариваешь этого недоноска Трайтона? Мот побледнела. Между мной и Дэвидом ничего нет. Пока нет. Далеко ли до того дня, как ты сделаешь меня рогоносцем, милая моя женушка? Ну так тем более, уцепилась мот за эту идею, как за спасательный круг. У тебя есть любовница. У меня того и гляди, появится любовник. Нам просто необходимо разбежаться без лишнего скандала. Артур раскатисто засмеялся, закашлялся, будто смех мощной волной рвался из легких, а он не хотел его выпускать. Глупышка, мот, я уже сказал, что не намерен с тобой разводиться. Не для того я потратил столько времени и средств, отрезал Артур, резко обрывая смех. Времени и средств? Мот ничего не понимала. О чем говорит Артур? Он встал и подошел к мот, стоявшей за спинкой стула. Отгородившись ей от мужа как оборонительным редутом. Вот именно времени и средств. Неужели ты настолько наивна, что и правда поверила, будто я совершенно случайно оказался в Портофино. Мот удивленно хлопала глазами, не сводя их с Артура. Ну, хорошо, хорошо, поднял Артур руки вверх, сдаваясь. Придется все тебе рассказать, чтобы ты прекратила жить в мире иллюзий. Он приблизился к ней. Мот дернулась, пытаясь отойти на более безопасное расстояние, но Артур сильно сжал ее руку, лежавшую на спинке стула. «Твоя бабушка Маргарет», — подсказала мне, куда то упорхнула зализывать раны после неудавшейся свадьбы. «Бабушка Маргарет?» — осипшим голосом спросила Мот. «О, да! Должен признать, что старуха умеет добиваться своего. Мы познакомились с ней у леди Пембрук, с которой твоя бабка водит дружбу» она тут же начала мне подсовывать тебя мол посмотрите на нашу мод граф карлайла она хорошо воспитана молода красива здорова правда глупа не знает в чем ее счастье усмехнулся артур и я присмотрелся жениться вторично я планировал давно но на этот раз не должно было быть никаких ошибок и знаешь мод дорогая ты подошла мне по всем параметрам идеальная жена для графа карлайла Пусть и немножко взбалмошная, но это даже придает пикантности. Чем дальше, — говорил Артур, — тем сильнее он сжимал руку Мот. Была только одна проблема. Джереми, — догадалась Мот. Именно. Ты вбила себе в голову, что хочешь выйти замуж за этого молокососа. И, признаться, я даже растерялся, не понимал, как мне оказаться на твоем пути и заставить забыть об этом юнце. Но твоя бабка мне подсказала. Это ведь она надоумила меня заплатить Джереми изрядную сумму за то, чтобы он бросил тебя у алтаря». Мод хотела что-то сказать, но Артур, погрозив ей пальцем, продолжил. «Нет-нет, не перебивай меня, раз уж я решил быть откровенным. У твоего Джереми была куча долгов и идущий ко дну семейный бизнес, поэтому мое предложение пришлось как нельзя кстати». Прости, дорогая, но, думаю, он совершенно тебя не любил, раз так легко продался. Мот почувствовала, как глаза наполнились слезами. «Ну вот, ты плачешь», — делоно вздохнул Артур. Так и знал, что не стоило рассказывать. «Нет уж, продолжай». «Да я уже почти закончил». «Твоя бабушка была уверена, что чем больнее тебе будет, тем легче ты пустишься во все тяжкие. Она тебя хорошо знает», — хохотнул Артур. Именно поэтому юнец должен был бросить тебя во время бракосочетания на виду у всех, ну а потом был Портофино, и вот ты уже леди Карлайл. Мот высвободила руку из ослабевшей хватки Артура и поднесла ее к волосам, нервно поправляя их. «А если бы я не согласилась выйти за тебя замуж?» — с изумлением смотря на мужа спросила она. «Не согласилась бы сразу, согласилась бы потом. Я терпелив, Мот» однако все получилось так как и предсказывала твоя бабушка она в тебе не ошиблась ни на йоту я ухожу от тебя выкрикнула в лицо артуру мот неужели ты думаешь что после всего между нами может что то быть и может и будет он ласково потрепал мот по щеке и она дернулась от его прикосновения словно он ударил ее ты переваришь все услышанное придешь в себя а потом все будет по-прежнему». «Этому не бывать!» А пока, будто не слыша мод, продолжал Артур. «Я запрещаю тебе куда-то уходить или уезжать из Карлайл-Холла. Тебе придется посидеть под замком какое-то время, моя дорогая, до тех пор, пока ты не станешь послушной». «Ты не посмеешь!» Еще как посмею!» расхохотался Артур, но почти мгновенно стал серьезным и, резко приблизив свое лицо к лицу мод, проговорил. «Только попробуй сделать хоть шаг из Карлайл-Холла, и я упеку тебя в сумасшедший дом. Там тебя быстро сделают покладистой». «Я не сумасшедшая. Никто и никогда не посчитает меня таковой». «Неужели?» Девушку бросает жених. Она тут же выходит замуж за малознакомого человека. Она кричит по ночам и утверждает, что видит призраков. «Она теряет ребенка. Любой врач посчитает, что ты в глубокой депрессии, дорогая, и что нервы у тебя ни к черту. Один небольшой лечебный курс, и ты станешь шелковой, будешь умолять меня забрать тебя в Карлайл-Холл, лишь бы больше не оказаться в руках тех врачей. Именно это ты сделал со своей первой женой. Свел ее с ума? Лицо Артура перекосило от злости. Он схватил мод за шею, крепко сжав пальцы. «Тебе лучше больше никогда не упоминать Елену. Я любил ее, Но, к сожалению, Елена подошла мне не по всем параметрам, и пришлось... пришлось помочь ей уйти». Мот в ужасе смотрела на Артура. «Ты сам сумасшедший!» — задыхаясь, прошептала она. Артур резко отпустил Мот, и она, пошатнувшись, хватаясь обеими руками за горло, упала на пол, пытаясь отдышаться. «Тебе лучше не злить меня, Мот» и тогда ничего страшного не произойдет. Я буду таким же добрым и хорошим мужем, как и прежде». Он прошел к столу и взял с него телефон-мод. «Это тебе больше не понадобится», — сказал он, засовывая мобильник в карман пиджака. «С «Сегодняшнего дня в доме останется только мистер Грейвс. Кухарка будет приходить раз в день, чтобы готовить нам обед, а потом уезжать в Гвивер». «Остальные слуги вернутся, как только я пойму, что ты выбросил из головы все глупые мысли по поводу развода. Кстати, твоему Трайтону я заплатил кругленькую сумму, попросив извинения за потраченное время так, что он уехал». Он не мог, всхлипнув, прошептала Мот. «Сколько веры в малознакомого человека, моя дорогая», усмехнулся Артур. «Ты ничему, похоже, не учишься. Он не уехал бы, не попрощавшись со мной». «О, он уехал!» — возразил Артур. «Я сказал ему, что леди Карлайл больше не желает его видеть, потому что ей притят его домогательства. Он, конечно, выглядел раздосадованным, но он поверил. Слишком уж ты непостоянная, Мот». Слёзы беспрерывным потоком покатились из глаз Мот. Артур возвышался над ней, сидевший на полу у его ног, отчего Мот испытывала еще большее унижение. «Зачем я тебе нужна? Неужели ты не можешь найти себе подходящую женщину? Почему не женишься на Кларисе?» — с умирающей надеждой спросила Мот. «К твоему прискорбию именно ты подошла мне по всем параметрам. Как ты этого не поймешь? Про какие параметры ты все время твердишь?» «Ты что же, так и не дочитала дневник Эмбер до конца?» Мот уставилась на Артура. «Ты читал его?» «Конечно. Очень-очень давно, когда восточное крыло было открыто всего лишь один раз, но говорить тебе об этом мне не хотелось. Мне было забавно наблюдать за тем, как ты бегала с этим дневником и картинами, словно помешанная. Видимо, не зря я тебя выбрал. Дом тебя принимает. А вот Елену он отверг». Артур сжал пальцы в кулак, и его лицо исказило гримаса гнева. Мот стало по-настоящему страшно. Сейчас Артур и правда походил на сумасшедшего. Прочитай последнее послание Эмбер. Думаю, из него ты поймешь очень многое. Дверь за Артуром закрылась, а Мот осталась сидеть на полу, больше не испытывая ни страха, ни боли, ни обиды. Она будто впала в кому и ровным счетом ничего не чувствовала.